Наконец, Сергей не выдержал и первым нарушил молчание. Странно ты стала себя вести, Света. Раньше ты совершенно спокойно переносила наезды моей супруги и никогда не высказывала недовольства по этому поводу. В этот раз в тебя словно бес вселился. Наверное, раньше мне было проще контролировать свои эмоции. Что же изменилось сейчас? Я поняла, что мне тяжело делить тебя с другой женщиной. Сегодня ты подаришь ей корзину цветов, зажжёшь свечи и будешь заниматься с ней любовью на той самой кровати, где мы провели с тобой эту ночь. Эта постель ещё хранит запах моего тела. Не забывай, что это кровать моя и моей жены. Это наша семейная кровать. Знаешь, я всегда ценил наши отношения за то, что никогда ни разу с момента нашего с тобой знакомства ты не претендовала на мою личную жизнь. Меня устраивали свободные отношения. Со вчерашнего дня ты начинаешь меня пугать. Ты ведёшь себя так, словно хочешь, чтобы я почувствовал свою вину за то, что имею семью. Если ты и дальше будешь вести себя в том же духе, то по всей вероятности нам придётся расстаться. Я надулась и молча уставилась в лобовое стекло. Когда мы подъехали к моему дому, я открыла двери и хотела выйти из машины, но Сергей осторожно коснулся моей руки и ласковым голосом произнёс: "Извини, Svetik, если я сказал тебе что-то грубое. Будь умницей и старайся не влезать ни в какие истории. Через пару дней я тебе обязательно позвоню". Улыбнувшись, я чмокнула Сергея в щёку и направилась к подъезду, размахивая корзиной. изрядно поредивших цветов. Сергей проводил меня взглядом и уехал. На душе было скверно, словно соли насыпали на царапинку, которая начинала заживать. Я и сама не знала, на что я так разозлилась, то ли на то, что через несколько часов Сергей встретится со своей женой, то ли на своё дурацкое поведение. Дойдя до лифта, я с опаской покосилась на закрытые створки, исписанные похобными словами, и пошла пешком. Поднявшись наверх и открыв дверь, я прислушалась. В квартире было тихо. Значит, в моё отсутствие никто не приходил. Кинув сумку на табуретку и поставив корзину с цветами на пол, я скинула туфли и прошла в комнату. То, что я увидела, привело меня в шок. На моём диване сидели двое незнакомых мужчин внушительных размеров и пили кофе из моих фарфоровых чашек. На журнальном столике, вплотную придвинутом к дивану, лежала расстёгнутая кожаная кобура с пистолетом внутри. Сделав шаг назад, я подумала о том, что еще успею выскочить на лестничную площадку. Неожиданно огромная рука с силой толкнула меня вперед. Навернувшись, я вздрогнула. Передо мной стоял самый настоящий Кинг-Конг с непропорционально длинными руками, мощной грудью и недобро поблескивающими руками. из-под нависших бровей маленькими обезьяньими глазами. Страшно, заржал он. О, очень, кивнула я. Хотя я всегда считал себя симпатичным, обиделся незнакомец. Меня женщины любят, говорят, что я даже очень ничего. Они вам явно льстят, в сердцах произнесла я. Двое мужчин, сидевших на диване, громко заржали и в один голос произнесли. — Вот видишь, Жорик, как ты девочку напугал. Еще немного и она сознание потеряет. Я, вздрогнув, посмотрела на них. Тот, что был постарше, улыбнулся во весь рот и сказал. — Ладно, малышка, хватит в дверях стоять. Проходи, садись за стол, кофейку выпей. Расслабься и чувствуй себя как дома. А на Жорика внимание не обращай. Он парень добрый, просто у него внешность такая. Его самого младенческого возраста бояться. Он, когда родился, весил 5 кг, да и ростом был немалова. А потом она болеками увлёкся, глотает их банками. Девки его и в самом деле любят. За таким, как он, как за каменной стеной. Если ты будешь хорошей девочкой и сделаешь то, что мы тебе скажем, ты тоже с Жориком можешь подружиться, если, конечно, захочешь. А если не будешь нас слушать, Жорик разозлится. Тогда уж пени и на себя. Он вон какой огромный. на микрозорвать может. И мы тут не сможем помочь, даже вдвоём. У Жорика одна ручище, чего стоит. Так что сядь за стол и будь умницей. Я несколько раз оглянулась на Гарилу и села в кресло. Жорик улыбнулся и опустился на табуретку. Табуретка не выдержала и с треском развалилась на куски. Жорик упал на пол и сквозь зубы выругался. А доделали мебели, блин, даже нормально не посидишь. Совдеповская пойди. Совдеповская, маршально кивнула я и с грустью посмотрела на сломанную табуретку. Затем вспомнила подпаленный Серёжен ковёр. Что значит моя табуретка по сравнению с его прожжённым ковром? Да ничего. Завтра новую куплю, махнула я рукой и сделала безразличное выражение лица. Денег, наверное, много, улыбнулся седоволосый мужик и перевёл взгляд на гориллу. Жорик, садись-ка ты на пол, одёвки и вся мебель такая сопливая. Это тебе не канадский дуб. Мы здесь долго не задержимся, и так уж порядком засиделись. — Простите, а как вы попали в мою квартиру? — вежливо поинтересовалась я. — А что в нее попадать? — возмутился Жорик. Я смотрела на его огромные ручищи и тяжело вздохнула. — Вот, ну и верно, с такими-то ручищами никаких отмычек не надо. Стоит вам на любую дверь надавить, она сама и откроется. — Надо же! Какие мы догадливые! усмехнулся Жорик и сел на пол. Хорошо хоть полы крепкие, постучал он кулаком по паркету. Полы крепкие, не беспокойтесь, на другой этаж точно не провалитесь, подтвердила я. Затем перевела взгляд на седоволосого мужчину. А что вас собственно ко мне привело? Мы тут с трёх ночи кукуем. Золото назвал сон. Думали, что ты девушка порядочная, в своей кроватке спишь, а оказалось, ошибились. В ночном клубе, наверное, была. Нет. Я по ночным клубам не хожу. Я провела ночь с любимым мужчиной. Даже та. А ты своему мужчине уже рассказала свою сердечную тайну? — Какую? — О портфеле с пятью-десятью тысячами долларов. Я почувствовала, как закружилась голова и потемнела в глазах. Я что-то не пойму. — О каком портфеле вы говорите? — Я говорю о портфеле другого твоего любимого мужчины, который совсем недавно так по-глупому погиб. достав платок. Я смахнула пот с лба и постаралась взять себя в руки. У меня только один любимый мужчина. Тот, с которым я встречалась сегодня ночью. У меня нет привычек встречаться с несколькими мужчинами одновременно. Кроме того, Все мои знакомые, слава богу, живы и здоровы. Мне кажется, вы меня с кем-то путаете. Жорик почесал пятку и с ненавистью посмотрел на меня. Петрович,